Глава 30. Леди Бароу Я сидела у небольшой деревянной кроватки на мягкой и пушистой перине, на которой лежал больной ребенок. Пятилетний мальчик был весь мокрый от высокой температуры. Его лихорадило и периодически тело скручивало в судорогах. Сильное застужение. Болезнь опустилась к легким и вызывала у Эквила сильный кашель, от которого он задыхался. Госпожа Индерсе стояла за моей спиной и тихо плакала. Она ужасно боялась за своего внука. Первые симптомы болезни проявились ночью, а к утру он уже не мог встать с постели. Где мог так застудиться мальчик? Оказалось, что они с ребятишками ходили к небольшому пруду в саду и бегали по льду. А у северной стороны пруда находился ключ, и лед был хрупким. Вот и провалился в ледяную воду Эквил. Благо, что глубина была небольшой по грудь мальчику, и подводного течения не было, что могло затянуть его под лед. Мальчишки сильно перепугались и не стали рассказывать родителям об этом. Эквил незаметно пробрался в дом и переоделся в сухое. Никто и не заметил. Но на улице, в морозе, он пробыл долго. И этого хватило, чтобы сегодня Эквилл находился в таком состоянии. Здоровье у мальчика слабое, поэтому настолько все плохо. Я уже больше часа вливала в детское тело лечебную силу. Приходилось действовать осторожно, плавно, чтобы не навредить. С маленькими детьми всегда тяжело. Мои руки дрожали, в висках шумела, перед глазами черная пелена. Напряжение сильно давило, а магии я уже потратила столько, что стало плохо. Сюзаночка милая!» На мое плечо легла холодная дрожащая ладонь госпожи Индерсе: «Хватит, ты уже столько сделала, тебе самой отдых нужен». Еще немного!» Упрямо поджала губы, продолжая вливать силу в малыша. «Да, его состояние стало значительно лучше», Ушла мертвенная бледность, не такой мокрый, как был, судороги отступили, и кашель практически не беспокоит. Но нужно еще немного, там чуток в легких еще осталось, заразы. «Хватит, Сью! Если не остановишься, то сама свалишься, и будем еще и тебя откачивать», — твердо сказала вошедшая с тазиком холодной воды к нам в комнату мама Эквила. Мари поставила тазик перед кроватью сына и, смочив тряпку, положила Эквилу на лоб. «Я его протру сухой тряпкой, затем нанесу на грудь твою мазь». «Да, правильно», — убирая руки от малыша, ответила я, и на едва держащих меня ногах отошла в сторону, чтобы не мешать Мари ухаживать за сыном. Сюзаночка, пошли!» Подхватив меня под руку, госпожа Индерси повела к выходу. «Сейчас я тебе восстанавливающий отвар дам, его служанка уже приготовила, и накормлю хорошо. Тебе, милая, нужны силы восстановиться, а в лавку с тобой сегодня пойдет моя Дира, она тебе во всем поможет. И вообще, я тут подумала и с Дирой поговорила...» «Пусть девочка с тобой работает. Тебе помощница нужна, и ей нравится в твоей лавке». О, спасибо, госпожа Индерси», — улыбнулась доброй женщине, осторожно ступая по лестнице вниз. «Да, помощница мне нужна, тяжело стало. Заказов очень много. А по ночам толком не спать и варить зелья, делать заготовки я уже не могу. Чувствую, как магия слабеет от того, что постоянно уставшая и не выспавшаяся. И Дира мне очень нравится. Она молодец, хорошо старается, и у нее получается». Вот и отлично, Сюзаночка, обрадовалась госпожа Индерси, ступая рядом со мной и продолжая придерживать меня за локоть. Вам хорошо будет вдвоем, и у тебя наконец-то найдется время на личную жизнь. Я покачала головой и устало улыбнулась. Госпожа Индерси в своем духе все пытается найти для меня счастье, и мое мнение по этому поводу ее мало интересует. Накормили меня так, что я с трудом из-за стола поднялась. Бодрящий отвар помог восстановить силы, и, проверив еще раз Эквила и убедившись, что он идет на поправку, я покинула поместье Индерси, пообещав прийти завтра с утра с целебным зельем. Нужно сегодня потрудиться. Зелье, которое я хотела сварить, сложное, отнимает много сил и магии, но очень действенное. Жаль, что его нельзя заранее наготовить, долго оно не хранится. «Леди Бароу! окликнули меня, и я, резко развернувшись на скользкой дорожке, едва не упала. Но сильные руки успели подхватить меня. Сегодня успел. Я смотрела в ярко-голубые, чуть насмешливые глаза и понимала, что таю под этим взглядом. Внутри взбунтовалась магия, потянулась к мужчине, что удерживал меня за талию. Даже сквозь толстый меховой плащ чувствовала горячие ладони и... Это будоражило. Или это мое воображение все дорисовывало, ведь невозможно сквозь такой плащ чувствовать тепло его рук. Может быть, но... Сейчас это было неважно. Магическая связь заставляла сердце биться чаще. «Благодарю вас, лорд Грорте», — тихо и немного хрипло, сказала я, не сумев отвести взгляд от его завораживающих глаз. «Вы спасли меня от падения». «Не хватало только вновь повредить ногу», — улыбнулся лорд, все так же продолжая удерживать меня на весу. «И так легко удерживал, словно я совсем ничего не весила, была одной из снежинок, что кружили вокруг». «Да, не хотелось бы». Мы замерли в этом моменте в невозможности разорвать то, что сейчас происходило между нами. Магия искрила, скрепляла связь между нами. «Простите», — пролепетала девушка в длинном светло-бежевом плаще, что проскочила возле нас и едва не задела лорда Грорте. Я словно вынырнула из омута, что кружил голову и будоражил душу. Посмотрела на прохожую, и та, обернувшись, встретилась со мной с заинтересованным, жадным взглядом. Леди побежала разносить сплетни. Лорд Грорте тоже отмер и осторожно поставил меня на ноги. Поправил плащ на мне и внимательно осмотрел всю с головы до ног. Нахмурился. «Леди Бароу, вы выглядите уставшей». Ему не понравился мой вид, точнее, мое состояние. Неудивительно. После внука госпожи Индерси я была разбита. Бодрящий отвар придал сил, но их хватало, чтобы просто дойти до лавки. А больше и не надо. Там у меня много разных зелий и накопителей моей магии. Восстановлюсь. Сил на отвар сложного зелья для ребенка хватит. «Это после лечения мальчика, в лавке зелья, которые мне помогут восстановиться». Улыбнулась лорду и бросила взгляд на площадь. Людей немного, но некоторые с предвкушением поглядывали в нашу сторону. «Вам бы еще отдохнуть», — покачал головой мужчина, и из-под капюшона показались белоснежные волосы. Все же его внешность очень интересная и завораживающая. Такой контраст между платиновыми волосами, светлой кожей и угольно черными бровями и ресницами. Красиво. И необычно для наших мест. У нас таких нет. Вы очень много трудитесь, леди. Мне про вас много рассказывали. В таком темпе сложно постоянно работать. Особенно хрупкой и нежной девушке. Надо же, уже и информацию обо мне собрал. Хотя и неудивительно. У нас же эта связь образовалась. Ему необходимо было узнать обо мне. Я бы и сама узнала про него, но... Времени не нашлось. Совершенно. «Позвольте вас проводить до лавки, леди Барроу». Мужчина предоставил свой локоть, и я с благодарностью приняла приглашение. Ничего не могла сейчас с собой поделать. Меня тянуло к нему, нас связывала магия. Хотелось побыть рядом подольше. Сил сопротивляться этому у меня сейчас не было. «Ну и пусть. Ничего страшного не произойдет, если он меня просто проводит до лавки». Мы не торопились, шли медленно и наслаждались этим. Лорд Грорте рассказывал о своей работе, о столице, где он родился, вырос и сейчас живет, и узнавал про меня, расспрашивая обо всем подряд. Семьи особо не касался, значит, уже знает мою историю и не хотел напоминать мне о потерях и моем горе. За это я ему была благодарна. Но больше всего меня удивило то, что Лорд Грорте военный, точнее, маг особого назначения по защите нашей империи. Его манеры были безупречны, аристократическая внешность не особо вязалась с человеком, который воюет в самых сложных и горячих местах с чудовищами из бездны. Но когда он объяснил, что в его задачи входит магическая оборона, защита и атаки, я поняла, что здесь ему и не особо нужна сильная физическая форма. Хотя он так легко меня удерживал, явно сильный, и реакция у него хорошая, быстрый, моментально подмечает детали. И тут в памяти всплыли слова моего брата о том, что магия требует не только большого резерва, умения управлять ею и знаний, но также важно находиться в хорошей физической форме, чтобы полностью владеть ею и применять в бою. Да и резерв может опустеть, а чудовища еще также могут нападать. Поэтому маги проходили сложную подготовку и были в очень хорошей форме, владели мечами, топорами и другими видами оружия. Это жизненная необходимость. «Наверное, внешность лорда Грорте вызвала у меня затруднение с тем, чтобы представить его в гуще боя с тварями. Он был больше похож на тех аристократов, которые занимали высокие посты и никогда не бывали на поле боя. Наверное, толком и оружие не держали. Но внешность зачастую обманчива. У меня самой брат не выглядел как могучий воин. Он тоже маг, и так же, как и лорд Грорте, состоял в магическом отряде, при этом он был отменным воином». Так мы и дошли до моей лавки. За окном нас с интересом в наглом взгляде встречал Котя и ждал, когда я уже приду, поглажу и покормлю этого обжору. Пушистый с тревогой посмотрел на меня, затем перевел взгляд на лорда Грорте и прищурился. Ему вновь что-то не понравилось. «Леди Бароу, рад был вас встретить сегодня». Лорд Грорте поцеловал тыльную сторону моей ладони, точнее перчатку, и не спешил отпускать мою руку. Медленно перевел взгляд к моим глазам, И уверенно сказал, ⁇ Вы мне нравитесь, Леди Бароу, меня тянет к вам, и причина в этом заключается не только в нашей магической совместимости. Вы меня заинтересовали, мои мысли постоянно сворачивают к вам. Я хочу узнавать вас, проводить время рядом, ловить ваши взгляды и наслаждаться вашей улыбкой. Мои намерения серьезны по отношению к вам, Леди Бароу, и я не отступлю. Я замерла.